Мои догадки и соображения к делу не подошьешь. Их не примут в расчет высокие сановники ни в Петербурге, ни в Берлине. А Грейтон тем временем выгрузится в финских Шхерах или в Лифляндии. Найдите логическую дыру в моих построениях. Молчите. Не вижу я никакой логической дыры, вынужден был признать боглецов. Но все равно это огромный риск. «Но это ведь разные понятия, авантюра и риск», — сказал Бестужев. «Деньги у меня есть, болгарский паспорт. Сошел для австрияков, сойдет и для германских пограничников. А у меня еще один паспорт есть, тоже надежный. Если я незамедлительно отправлюсь в Данцик, сумею догнать Лабрешона, а уж он-то меня непременно приведет. Нет другого выхода. Так и доложите по инстанции, а мне нужно торопиться, чует моё сердце, лабрешон уже в пути. Часть 3. Танцуем танго. Глава 1. Правь Британия морями. Бестужев вдруг подумал с мимолетной грустью, что он, оказывается, и не видел вовсе старинного города Лёвенбурга, о чьих архитектурных памятниках и исторических зданиях столько читал перед командировкой. Мимо церквей 15-го столетия и домов века 16-го он, случалось, очертя голову, пролетал на извозчики, то следя за кем-то из подопечных, то спеша, по неотложным надобностям, а хваленый высокий замок видел исключительно мельком, снова чуть ли не на бегу. Пресловутая заграничная поездка, из-за которой кое-кто из коллег ему неприкрыто завидовал, оказалась ничуть не похожей ни на собственные предвкушения, ни на бульварные романы. То есть и рестораны были, и роковые красотки, и загадочные злодеи, Но всё иначе, без билетристической лёгкости эмоций и несерьёзности опасностей. Иначе. Мало того, есть сильное подозрение, что и с древним городом Кайзербургом всё будет обстоять точно так же, даже печальнее. Какие там замки крестоносцев, готические соборы и могила великого философа Канта, перед которой всякий образованный человек обязан благоговейно склонить к главу. А потом думать об этом стало некогда, показался Лабрешон. То есть надо думать уже и не Лабрешон вовсе, а с а м о е что ни на есть патентованный хаддок». «Ах, вот оно в чем дело», — подумал Бестужев. х а д д а к вероятнее всего, не красил волосы после Левенбурга. Наоборот, такое впечатление, седина была тогда искусственного происхождения. А сейчас майор смыл красочку и предстал в более естественном виде. Седина осталась лишь на висках, а волосы, большей частью, были цвета перца с солью. какую любили выбирать для своих героев иные литературные классики. А усы подстрижены покороче, как раз на излюбленный британскими офицерами фасон. И не было н а л а ц с к а ни темного пиджака, ни единой орденской ленточки. Майор сейчас выглядел чуточку моложе, чем в Лёвенбурге, не столь консервативно, и смотрелся типичнейшим англичанином. «Куда что делось?» Решительно поднявшись, Бестужев подмигнул двум своим помощникам, те ожили, повеселили, вскочили со скамейки и направился ко входу в отель. Седой осанистый п а р т и я далеко не столь б е з р а з л и ч н ы к происходящему вокруг, как его иные, развращенные жительством бок о бок со славянами коллеги из Лёвенбурга, тут же обратил на него самое пристальное внимание». Майн Герр, не раздумывая особо, Вестужев подал ему свою визитную карточку, ту с позолотой и самозванно присвоенным княжеским титулом. Пикантность в том, что карточка была исполнена на немецком языке, а в немецком князю соответствовал не менее чем принц, как и было напечатано. порте был гораздо более бесхитротен с чем приснопамятный господин